Хотел того Сэм Финклер или нет, но при общении с ним Джулиан Треслов всегда чувствовал себя не в своей тарелке, как будто его не принимали за равного. И напрасно он пытался убедить себя, что это не так. В школе было то же самое. Рядом с Финклером он начинал ощущать себя кем-то, кем не являлся, каким-то шутом Гороховым. Объяснить этого он не мог. Треслов обладал, что называется, приятной внешностью. При этом описать в деталях его внешность – Затруднительно. Он просто был типично симпатичным. Скажем, симметрия. У него было симметричное лицо. Еще правильность. Черты его лица были тонкими и правильными. И он хорошо одевался, при этом не слишком выделяясь на фоне других. Между тем Финкер, чей отец подставлял свой живот клиентам для битья, не следил за фигурой, позволяя круглому пузу нависать над брючным ремнем, брызгал слюной в телекамеру, а в длинных кадрах своей программы На редкость неуклюже ковылял по улице, на которой фургон сбил Рулана Барта, или по усадьбе, где закончил свои дни, Гопс. Барт Рулан, 1915-1980 годы жизни, французский философ, литературовед и критик. Скончался от последствий травм, полученных на Парижской улице, когда его сбил прачечный фургон. гобс Томас, 1588-1679 годы жизни, английский философ-материалист, автор теории общественного договора, один из родоначальников современного рационализма. Скончался в поместье Хардвик-Холл, графство Девоншир. В студийном кресле он сидел развалясь, как торгаш на Восточном базаре. И при всем том, из них двоих не он, а Треслов, чувствовал себя шутом Гороховым. Может, это было как-то связано с философией? Треслов неоднократно с перерывами в несколько лет пытался вплотную заняться ее изучением, Не считая нужным углубляться в прошлое, вплоть до Сократа, или сразу лезть в дебри современной эпистемологии, он покупал книги, обещавшие доступное введение в предмет у кого-нибудь вроде Роджера Скраттона или Брайана Мэйджи, но только не Сэма Финклера, по вполне понятным причинам. Эпистемология раздел философии, исследующие знания как таковое, его природу, источники и развитие, традиционно отождествляется с гносеологией теории познания. Скратон Роджер Вернон родился в 1944 году, британский философ, автор трудов по эстетике, философии и политологии, а также нескольких романов и оперных либретто. Мэджи Брайан Эдгар родился в 1930 году, британский тележурналист и писатель, популяризатор философии. Эти попытки самообразования всегда начинались успешно. Предмет не казался таким уж сложным, и Треслов уверенно продвигался вперёд. Но в какой-то момент продвижение застопоривалось, уткнувшись в понятия или в цепочку рассуждений, уяснить которые ему никак не удавалось. Сколько бы часов он над этим не бился. Реакцию отторжения в его мозгу могла спровоцировать какая-нибудь фраза, сама по себе не так, чтобы уж очень замысловатая, типа Идея, вытекающая из подхода к онтогенезу как к ускоренному повторению филогенеза. Онтогенез – индивидуальное развитие организма от его зарождения до смерти, филогенез – историческое развитие организмов, эволюция органического мира. Порой для этого было достаточно одного только обещания автора рассмотреть данный вопрос с трех точек зрения, каждый из которых включает пять основных пунктов, первая из которых подлежит оценке, основывающейся на четырех различных аспектах. Для него это было сродни ужасному открытию, когда вроде бы разумный человек, с которым вы только что поддерживали вполне нормальную беседу, вдруг на поверку оказывается совершенным безумцем. Ну, а если не безумцем, то моральным извращенцем. Случалось ли Финклеру сталкиваться с подобными затруднениями? Однажды Треслов спросил его об этом. Ответ был «не случалось». Финклеру все это было яснее ясного, и люди, читавшие его книги, находили, что он излагает все яснее ясного, иначе откуда бы у него взялось так много читателей? Только после того, как они распрощались на улице, Треслову пришло в голову, что его старый друг просто нуждался в компании. Либур был прав, Финклер действительно искал любви. Мужчина, лишившийся своей женщины, Был одинок в большом черном Мерседесе, неважно, сколько читателей и почитателей у него имелось. Треслов смотрел на луну, пока у него не закружилась голова. Ему нравилось побыть одному в такие теплые поздние вечера. Он крепко ухватился за решетку парковых ворот, как будто хотел сорвать их с петель, но не предпринял никаких дальнейших действий, а только стоял и наслаждался успокоительным дыханием парка. С другой стороны ограды он мог выглядеть как заключенный или пациент психбольницы, отчаявшийся выбраться на волю. Впрочем, его позу можно было истолковать и в обратном смысле, как будто он отчаянно стремится попасть внутрь. В конце концов, решетка была нужна ему просто для поддержания равновесия. Настолько он был опьянен, но не вином, хотя у Либора трое горюющих друзей выпили немало, а запахом листвы. Он широко открыл рот и заглатывал этот воздух с жадностью, как в разгар любовных утех. А когда он в последний раз так открывал рот, реально занимаясь любовью, открывал, чтобы вдохнуть побольше воздуху, чтобы сдать благодарный вопль, чтобы взвыть от восторга и от страха, неужели он исчерпал отпущенный ему лимит женских ласк? Но ведь он каждый раз по-настоящему влюблялся. Он не был легкомысленным волокитой – и все еще надеялся обрести свою главную и единственную любовь. Однако новые женщины больше не входили в его жизнь, а его прежние возлюбленные утратили способность к состраданию. Идя по улице, он замечал красоту встречных девушек, восхищался их энергией и вполне понимал других мужчин, которых притягивала их дерзкая чувственность, но сам он уже не застывал столбом от такого зрелища. Он не мог представить этих девушек, умирающими у него на руках» он не смог бы оплакивать их уход, а там, где он не смог бы плакать, он не мог и любить, не мог даже испытывать влечения. Для него меланхолия являлась неотъемлемой спутницей страсти. «Разве это так уж необычно?» — думал он. «Разве он был единственным мужчиной изо всех сил, цеплявшимся за женщину в страхе перед ее уходом?» Впрочем, его мало беспокоили другие мужчины. Не в том смысле, что он умел избавляться от соперников, Ему до сих пор было больно вспоминать, как легко и небрежно увел у него женщину, тот итальянский плотник. Просто он не был ревнив по натуре. Он мог завидовать, это верно. В частности, завидуя моногамно-эротическому счастью Либора, «элотишерскому», как выговаривал это слово старый чех, «но не ревновать». Смерть. Вот кто был его единственным соперником. «У меня комплекс мими», — говорил он своим приятелям в университете, — героини оперы Пучини «Богема», 1895 год, сюжетно основанной на романе Мюрже «Сцены из жизни Богемы», 1851 год, больная чахоткой Мими в финале умирает на руках у своего возлюбленного. Те считали это шуткой или выпендрежем, хотя он был абсолютно серьезен. Он посвятил этой теме курсовую работу на семинаре «Всемирная литература в переводах», куда он перекинулся с защиты окружающей среды, взяв роман «Анри Мюрже» как литературный первоисточник оперы «Богема». Преподаватель поставил ему «отлично» за качество перевода и «неудовлетворительно» за низкую эмоциональную зрелость. «С возрастом это пройдет», — сказал он, когда Треслов попросил объяснить ему такой разброс оценок. В конечном счете оценка была повышена до полноценного «отлично». Так происходило во всех случаях, когда студенты просили разъяснений. А поскольку студенты всегда просили разъяснений, Треслов удивлялся, почему преподаватели сразу не ставили высший балл, тем самым экономи время. Что касается комплекса «Мими», то он не избавился от него и к 49 годам. Видно, таков удел всех оперных любовников. Случай Треслова усугублялся еще и комплексом «Офелии», характерным для поклонников живописи «Прерафаэлитов» и поэзии «Эдгарапо». Преждевременная смерть красивой женщины. Что может быть поэтичнее? Всякий раз, когда Треслову случалось проходить мимо плакучей ивы или журчащего ручейка, а еще лучше ивы над ручьем, хотя такое в Лондоне встречается нечасто, ему виделось под водой Офелия в струящихся одеждах и слышался ее печальный напев. Много воды Офелии не требовалось. Волшебная сила искусства гарантировала ей утопление при любой глубине водоема но Треслов не упускал случая пополнить гибельный ручей потоками собственных слез. Казалось, что ему назначено богами, он не мог сказать богом, поскольку в него не верил, обладать женщиной столь полно и безраздельно, оберегать ее столь надежно, что смерти будет не под силу отнять у него возлюбленную. Именно такое чувство он испытывал, занимаясь любовью в ту пору, когда он еще этим занимался, Он не жалел себя и выкладывался без остатка, как будто надеясь тем самым обратить вспять любые злые силы, могущие покуситься на его женщину. Объятия Треслова гарантировали ей безопасность, и она, наконец, засыпала, измотанная, но спасенная. Зато как тихо и крепко спали обожаемые им женщины. А Треслов, охраняя их сон, временами пугался, что они не проснутся. Для него оставалось загадкой, почему все они от него уходили либо вынуждали его уйти от них. В этом было главное разочарование его жизни. Он мог бы стать новым Орфеем, который вызволяет любимую из царства смерти, или на худой конец проводит остаток своих дней в горестных стенаниях, после того, как она скончается у него на руках, «О, моя любовь! Моя единственная любовь!» А кем он был вместо этого? Кем угодно, только не самим собой. Универсальным двойником, не умеющим чувствовать, как чувствуют другие, и способным лишь одиноко вдыхать запах листвы у ворот закрытого на ночь парка, да оплакивать чьи-то чужие утраты. Вот еще одна вещь, из-за которой он завидовал Либору — его невосполнимая утрата. Он простоял у ворот парка около получаса, а затем размеренным шагом двинулся обратно в сторону стенда мимо ненавистного здания би си и Нэшевой церкви, где он однажды влюбился в женщину, увидев, как она крестится и зажигает свечу. Имеется в виду церковь всех душ на Риджен-стрит, построенная по проекту британского архитектора Джона Нэша, 1752-1835 годы жизни. «У нее большое горе», — догадался он. «Это света тени, это сумерки души, совсем как у него, она безутешна». И он попробовал ее утешить. «Все будет хорошо», — сказал он. «Я беру вас под защиту». У нее были четко очерченные скулы и почти прозрачная кожа. Сквозь нее можно было видеть свет. После двух недель интенсивных утешений она спросила его, «Почему ты все время твердишь, все будет хорошо?» «У меня и так все вроде бы неплохо». Он покачал головой, и я видел, как ты зажигала свечу. «Да, я тебя обниму». «Мне нравятся свечи», — сказала она. «Они так красиво горят». Он пропустил ее волосы между пальцами. Тебя привлекает их слабый, трепещущий свет, их зыбкость и недолговечность. Я это понимаю. — Я должна тебе кое в чем сознаться, — сказала она. — У меня легкая форма пиромании. Но я в тот раз не собиралась поджигать церковь, просто хотела посмотреть на пламя. Меня приятно возбуждает его вид. Он рассмеялся и поцеловал ее. — Успокойся, — сказал он. — Успокойся, любовь моя. Пробудившись утром, Он мигом осознал две вещи. Первая, что она от него ушла. Вторая, что по его простыням расползается пламя. Он не продолжил движение по Риджин-стрит, а свернул налево, прошел под колонадой церкви, скользнув плечом по чувственной округлости колонны, и очутился среди магазинчиков, тянувшихся рядами вдоль Райдинг-Хаус-стрит и Литл-Титчфилд-стрит. Треслов не уставал удивляться тому, с какой непосредственностью В Лондоне чередуются разные виды культурной и коммерческой деятельности. Среди прочих здесь раньше находилась и лавка его отца, Бернард, Треслов, табачные изделия, так что он хорошо знал этот район и мог с гордостью считать его своим. Для него тот навсегда остался связан с запахом сигар, отцовским запахом. Между тем, витрины с недорогими ювелирными побрякушками, олиповатыми дамскими сумочками и кашемировыми шалями – Настроили его на романтический лад. Он дважды повернул направо, таким образом, снова выйдя к Риджин-стрит, благо причин спешить домой не было, и остановился у витрины ЖП Гевье и к, старейшей в Англии компании по продаже и реставрации скрипок. Отец Джулиана играл на скрипке, и он же не позволил сыну освоить этот инструмент. «От скрипки одни расстройства», — заявил он. «Забудь это все!» «Что все?» — не понял джулиан Бернард Треслов, лысый и прямой, как палка, дохнул сигарным дымом в лицо отпрыску и ласково похлопал его по макушке. «Забудь музыку!» — пояснил он. «Виолончель тоже нельзя?» В магазине Гевье продавались и превосходные виолончели. «Виолончель! Вгонит тебя в тоску смертную! Еще быстрее скрипки! Лучше играй в футбол!» Но Джулиан вместо футбола пристрастился к романтической литературе и операм девятнадцатого века. Отец не одобрял и это его увлечение, хотя все книги и пластинки, которые так нравились Треслову-младшему, были им обнаружены в его же отцовской коллекции. Выдав серию нравоучительных сентенций, Бернат Треслов обычно запирался в своей комнате и там играл на скрипке под сурдинку, чтобы не подавать дурный пример семейству. Одному ли Джулиану казалось, что его отец горько плачет, водя смычком по струнам? Вследствие такого воспитания Джулиан Треслов не освоил ни одного музыкального инструмента, о чем жалел, всякий раз проходя мимо витрины жпгевье и ка. Разумеется, после смерти отца он мог бы приспокойно брать уроки музыки, стоило только захотеть. Чем, например, тот же Либор, который научился играть на фортепьяно, когда ему перевалило далеко за восемьдесят. Но у Либора было для кого играть. Пусть даже она покинула этот мир, тогда как у Треслова... Это произошло в ту самую минуту, когда он стоял у витрины, глядя на скрипки и предаваясь печальным воспоминаниям. Чьи-то пальцы вдруг вцепились ему в загривок. Так злонамеренный бродяга хватает неосторожно вылезшего на крылечко породистого кота, чтобы потом сбыть его в притоне за бутыль дрейного пойла. Треслов вздрогнул от неожиданности и нагнул голову в попытке освободиться. Примерно так же на его месте поступил бы и пойманный кот, но только в первую ошеломительную минуту. А далее кот начал бы царапаться, кусаться и всеми прочими доступными ему средствами бороться за свою свободу. Треслов бороться не стал. Он знал этих людей с улицы, нищих, бездомных, отчаявшихся, и легко мог представить себя на их месте. Улица таила угрозу, и Треслов чувствовал ее, как никто другой. Несколькими годами ранее он уже поварился в этой каше. Его в ту пору только что уволили с очередной работы, а новую он еще не нашел и посвящал большую часть времени ухаживанием за одной красоткой с небритыми подмышками и кольцом в носу, которая работала в благотворительной организации из которой, как считал Треслов, ему суждено было обрести счастье или несчастье, что не суть важно, раз уж это было суждено. Чтобы быть ближе к любимой, он стал участвовать в благотворительных акциях для бездомных составлять прошения и предъявлять претензии от их имени. Но если кто-то из них вдруг предъявлял претензии ему, у него не находилось достойного ответа. И вот теперь он также дал слабину, допустив, чтобы его прижали к витрине и обчистили как липку. «Допустив» ну, — это слово непозволительно приукрашивало его роль в конфликте — Все произошло слишком быстро, и он просто не имел возможности допустить или не допустить происходящее. Он был схвачен, размазан по стеклу и выпотрошен женщиной. Но и это было еще не все. Впоследствии, заново переживая этот эпизод, он припомнил, что грабительница с ним заговорила. Конечно, он мог ошибаться, налет был слишком внезапным и быстротечным, чтобы отчетливо сохраниться в памяти. Он не был уверен даже насчет себя, произнес он сам что-нибудь или нет. Принял ли он все это в молчании, не пытаясь протестовать или хотя бы звать на помощь? Что же до слов якобы произнесенных нападавшей, то они могли ему просто померещиться в смачном звуке разбиваемого о витрину носа, в хрусте хрящей или в ударах его сердца, чуть не выпрыгнувшего из груди. И тем не менее эта комбинация звуков не выходила у него из головы, пытаясь оформиться во что-нибудь вразумительное. Наконец он пришел к выводу, что женщина крикнула «Ах ты, жулик!» или нечто вроде этого. Странное обвинение, если только не предположить, что она была раньше знакома с Тресловым и заимела на него зуб. Или она имела зуб на мужчин в целом и теперь мстила за какую-то обиду первому попавшемуся представителю мужского племени. В университете он посещал семинар «Патриархат в политике», в ходе которого неоднократно звучала фраза «Теперь вы понимаете, каково быть женщиной». Возможно, этим возгласом она хотела выразить то же самое, С другой стороны, фраза «Ах, ты, жулик!» могла прийти ему в голову просто как отражение подспудного чувства вины перед женщинами. Что, если она его опознала и потому воскликнула «Ах, ты, жуль!» употребив материнское прозвище? Однако и это нуждалось в объяснении, поскольку фраза прозвучала утвердительно, а не с интонацией удивленного узнавания. А если она хотела показать, что знает его?» и предупреждала, типа «Ах ты, Джуль, не надейся, что я забуду твое имя и не доберусь до тебя в другой раз». Безусловно, за первыми словами должно было последовать какое-то продолжение. Оно и последовало, если под продолжением иметь в виду потерю им своего имущества. Но напрашивалось и продолжение фразы. Может, она собиралась назвать собственное имя, чтобы вдобавок над ним поглумиться. «Ах «Ты Джуль! А я Джульетта! Не забудь меня, говнюк!» Чем дальше он об этом думал, тем меньше был уверен в том, что среди произнесенных ею звуков присутствовал звук «у». То же самое касалось «л», и только звук «ж» не вызывал сомнений. Могла она, к примеру, сказать «Ах, ты жмот!» Но почему? Вот если бы она сначала предложила ему добровольно поделиться барахлишком, а уже после его отказа... Но ведь этого не было. В конечном счете... Он так и не нашел ничего созвучного, что соответствовало бы ситуации, не требуя при этом дополнительных объяснений, если только ее выкрик не был тривиальным «Ах, ты жит!».